Глава 66. шестая. Я молилась, чтобы он не женился на этой женщине. Заклинала Цереру, богиню, которая почитала, предотвратить этот брак. Зашла в ее храм и оставила ей щедрое, как только могла, подношение. Написала на дощечке свое имя, и меня не волновало, что кто-то его прочитает и донесет на меня» волновала только, чтобы моя мольба была услышана. Она его уничтожит. Я видела ее насквозь, она была тщеславной, алчной и бессовестной, и пользовалась своей красотой как инструментом для достижения власти. Она давно положила на него глаз, а тот бесстыжий акт на корабле доказывал, что она всерьез хочет его заполучить». Несмотря на кажущуюся искушенность, Нерон так и не научился разбираться в людях. Он думал, что измена всегда приходит с кинжалом и ядом, но, похоже, он не понимал, что был наковальней, на которой некоторые выковывали свои желания. Его попытки сохранить увлечение в тайне от меня были довольно неуклюжи. Но главное, он хотел иметь от меня секреты, и я решил от него уйти, но никогда его не покидала и он остался со мной в моем сердце, я думала о нем каждый день, а тот, подаренный им грубо отшлифованный изумруд, стал для меня чем-то вроде связующей нас нити. За три года, что минули после нашего расставания, я успела привыкнуть к валетре и вела там вполне комфортную жизнь. Да что там, более чем комфортную. Теперь у меня на Сицилии были свои гончарные мастерские». Посуда и гончарные изделия моего производства пользовалась спросом в Испании, Италии и Галии. Так я разбогатела. Я вела жизнь уважаемой Матроны и хозяйки поместья. Мужчины оказывали мне знаки внимания, многие делали предложения, полагая, что я нуждаюсь в партнере. Выбор был широкий, от благородных, молодых и красивых до хитрых, старых и уродливых. Так в лавки при моих мастерских можно подыскать посуду на свой вкус и цвет. В Риме, несмотря на количество разводов, женщины, побывавшие замужем всего один раз, как Агриппина старшая, пользовались уважением и называли их по-особому – унивирами. Возможно, потому что они были большой редкостью. Хоть мы с Нероном и не были официально женаты, я чувствовала, что связано с ним навеки, и поняла, что даже думать о ком-то другом не хочу. O, Czerera, usłysz mojej mężby i zbaw jego od niej.